Житие преподобной феактисты. На море Эгейском есть остров Порос. На этом острове был благолепный с виду храм во имя Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Весь тот остров, в том числе и храм, неизвестно почему, запустил и сделался обиталищем уже не людей, но зверей. Однажды охотники, жившие на Приморской горе, называемой Эввея, сговорились поехать на корабле на тот пустой остров для ловли зверей ибо на острове было множество оленей и коз. Доплыв до острова, охотники с оружием своим сошли с корабля и пошли по острову, отыскивая добычу. Между ними был один охотник богобоязливый и пекущийся о своем спасении. Отделившись от своих спутников, он один ходил по пустынному острову, выслеживая зверей, и, найдя утомленный и запустелый храм, вошел туда и стал молиться, как умел. Ибо был человек простой и неграмотный. Кладя поклоны и молясь, он увидал в земле маленькую ямку и в ней воду. А в воде были намочены зерна растения, называемого иллиотропион. Этого растения на том острове росло очень много. И подумал он про себя, здесь есть какой-то раб Божий, питающийся этими семенами. Однако охотник немедленно вышел из храма, спеша догнать своих спутников. Товарищи его пробыли на острове несколько дней, наловили олени и коз, сколько хотели, и уже с большой добычей возвращались из пустыни на корабль. Тогда вышеупомянутый охотник опять отделился от спутников и вошел в храм помолиться при чистой Богородице. К тому же он надеялся увидеть того, кто намочил в воде подсолнечные зерна. Когда он, стоя посреди храма, молился, то увидал по правую сторону святого престола густые сети паутины, а за ними какое-то существо, как бы ветром колебаемое. Желая узнать, что это колеблется за сетями паутины, он подошел и хотел снять паутину, но тот час услышал голос «Стой, человек, не подходи ближе! не стыдно, так как я ногая женщина!» Услышав это, охотник испугался и хотел убежать, но от великого страха не мог. Ноги его тряслись, волосы на голове его поднялись и сделались острыми, как терния, и стоял он в ужасе. Придя несколько в себя, он дерзнул спросить, кто ты и как живешь в этой пустыне? И снова услышал голос, раздававшийся из-за сетей паутины. «Прошу тебя, брось мне одежду, и когда я прикрою наготу свою, тогда, сколько Господь повелит мне, поведаю тебе о себе!» Сняв себя верхнюю одежду, охотник положил ее на землю, а сам вышел из храма. Подождав немного, пока жената наденет его одежду, он снова вошел и увидел ее стоящей на том же месте, на котором была и прежде. Вид ее был очень страшен, так как она имела только подобие человеческое. Не было в ней видно живого человека, но вся она была как бы мертвец. Кости покрыты только кожей, волосы белые, лицо черное, очень глубоко впавшие, и вообще весь вид ее был как вид лежащего во гробе мертвеца. Она едва только дышала и могла лишь тихо говорить. Взглянув на нее, охотник еще больше испугался и, упав на землю, стал просить у жены этой молитвы и благословения. Тогда, обратившись на восток, она подняла руки свои и стала молиться. Не мог охотник слышать слов молитвы ее, слышал только тихий голос, возносящий к Богу. Затем, обратившись к нему, святая сказала, «Бог да помилует тебя, человек! Скажи мне, чего ради пришел ты в пустыню эту? Какая нужда у тебя на этом пустынном острове, на котором не живет никто?» Но так как, думаю, Господь привел тебя сюда ради моего смирения, и ты желаешь узнать обо мне, то я тебе все открою. И начала рассказывать так. Отечество мое лезвие. Родилась я в городе Мефимне, имя мое феоктиста. По житию я инокиня. Ибо когда я еще в детстве лишилась родителей, то отдана была родственниками в женский монастырь и обличена в иноческий чин. Однажды, в праздник Воскресения Христова, когда мне было 18 лет, я пошла с благословением в отстоящее недалеко селение, чтобы посетить сестру свою, которая жила там с своим мужем, и у нее заночевала. В полночь на страну ту напали арабы, предводителем которых был свирепый Низар. Они пленили все селения, взяли в плен вместе с другими и меня. И когда наступило утро, посадили нас на свои корабли и отплыли. Проплыв целый день, они пристали на ночь к этому острову и, высаживая пленников, разглядывали их, определяя цену, какую кто может быть выкуплен. Вместе с другими была выведена и я, и, увидав находящийся вблизи луг, повернулась к нему и обратилась в бегство. Пленившие меня гнались за мной и преследовали меня, как охотники зверя, но пустыня скрыла меня от них. Или лучше сказать, Бог в пустыне покрывал меня своею благодатью, и защищал от рук ловящих, так что они не могли найти и догнать меня. Я убежала во внутреннюю пустыню этого острова и не переставала бежать от страха до тех пор, пока колючими деревьями и терниями, а также острыми камнями не изранила сильно ног своих. Не будучи в состоянии бежать дальше, я, как мертвая, пала на землю и покрылась земля кровью моею, истекающую из израненных ног. Всю ночь-то я провела в тяжких страданиях, но благодарила Бога, что Он спас меня от руки врагов моих и сохранил неоскверненную. И пришло мне желание лучше умереть скорее в этой пустыне в чистоте девической, нежели жить среди скверных людей и погубить посвященное Христу девство. Поутру я увидела, что нечестивые разбойники отплыли от острова, И, освободившись от их рабства, исполнилась такой радости, что забыла болезнь свою. И вот с того времени доныне я тридцать шесть лет живу на этом острове. Питаюсь же я семенами растущего здесь в изобилии или от тропиона, а более питаюсь словам Божиим. Ибо все псалмы, песнопения и чтения, которым научилась в своем монастыре, помню доныне И в них нахожу утешение, и ими питаю душу свою». Одежда моя в скором времени обветшала, и осталась я ногою, имея по кровам только благодать Божию, которая покрывает меня от всех зол. Поведав это, преподобная дева подняла к небу руки свои и воздала благодарение Богу за неизреченную милость Его, явленную на ней. Затем, снова обратившись к охотнику, сказала, «Вот я все сказала тебе про себя. Одного прошу от тебя, что ты исполни для меня, Господа ради». Когда на будущее лето придешь ты охотиться на этот остров, я знаю, что ты непременно придешь, так как на это есть воля Божия, то возьми в чистый сосуд часть пречистых и животворящих Христовых тайн и принеси мне сюда, ибо со времени поселения в этой пустыне я не сподоблялась причаститься. Теперь же иди с миром к спутникам своим и обо мне не рассказывай». Охотник обещал исполнить приказание и, поклонившись дивной рабе Христовой, ушел, Радуясь и благодаря Бога, что он явил ему таковое свое сокровище, сподобил видеть и беседовать и удостоиться молитвы и благословения той, которой не был достоин весь мир. Придя к берегу, охотник нашел спутников своих, ожидающих его и сокрушающихся о его замедлении, ибо они думали, что он заблудился в пустыне. Он же не открыл им тайны, которую повелено было ему хранить, и отплыли они к себе домой». Между тем охотник тот, как великой радости, ждал следующего лета, как какого-нибудь наслаждения, желая снова увидеть чистую невесту Христову в пустыне, как бы в чертоге пребывающую. Когда настало ожидаемое время, он опять сговорился с товарищами своими плыть на остров Парос для ловли зверей. Пред отъездом на корабль он взял у пресвитера в маленький чистый ковчежец частицу причистых и животворящих христовых тайн, как повелела ему блаженное Феоктиста. И с честью, сохраняя эту частицу при себе, отплыл. Доплыв до этого острова, он с божественными тайнами пошел к тому запустелому храму Пресвятой Богородицы, в котором в предыдущем году беседовал с блаженной, но, войдя в тот храм, не нашел святой Феоктисты. И подумал он, что преподобная или ушла в дальнюю пустыню, или же сделала себя невидимую, так как с охотником тем пришли и некоторые другие из его товарищей. В скорби вышел охотник из храма и пошел за своими товарищами. Вскоре он тайно ушел от них, и, возвратившись один, пришел к храму. И тот час явилась преподобная Феоктиста на том же самом месте, где и прежде стояла, одетая в ту одежду, которую охотник дал ей в прошлом году. Увидав блаженную, охотник пал на землю и поклонился ей. Она же быстро подошла к нему и со слезами сказала, «Не делай этого, человек, ибо ты держишь божественные дары не бесчестий тайн Христовых, и не опечаливай мою худость, ибо я недостойная женщина». И, взяв охотника за одежду, подняла его с земли, он же, вынув ковчежи с божественными тайнами, подал ей, Преподобная сначала пала на землю пред божественными тайнами и омочила землю слезами. Затем, встав, приняла святые дары в свои руки, причастилась и с умилением сказала. Ныне отпущаешь и рабу свою, владыка, ибо видели очи мои спасение мое, и я в руки приняла оставление грехов. Ныне отойду, куда повелит благость твоя. Сказав это, она горе подняла руки свои и долго стояла, молясь и прославляя Бога. Затем с благословением отпустила охотника к его спутникам. Пробыв несколько дней в пустыне, охотники наловили много коз и оленей и возвратились на корабль. А тот охотник снова отлучился от них, и один пошел к храму, желая сподобиться от преподобной молитвы и благословения на путь. Он подошел к тому месту, где прежде с ней беседовал, и увидал преподобную, лежащую на земле мертвой. Руки ее были сложены на перстях, Святая же душа ее отошла в руки Божии. Припав к честным мощам, ее охотник лобызал святые ноги ее и омывал их слезами. И недоумевал он, что делать, ибо был очень прост и жизнь свою прожил больше по пустыням между зверями, нежели в городах между людьми. Не догадался он даже пойти к другим охотникам и рассказать о происшеством им и вместе с ними, с честью похоронить это святое тело. Выкопал Немного земли, сколько можно было поскорее выкопать, он один положил в нее тело преподобной, при этом он дерзнул отделить от того святого тела руку себе на благословение, желая эту руку с честью хранить в своем доме. Но хотя это сделал он и с верою, по любви и усердию к преподобной, однако не угодно было дело это Богу, как это видно из последующего рассказа. Отделив руку, он завернул ее в чистый платок и, положил к себе за пазуху, пошел к своим товарищам, бывшим уже на корабле, но ничего им не сказал. Уже было поздно, когда они отплыли от берега и, распустив паруса, поплыли при попутном ветре. И думали все охотники, что корабль их идет быстро, как летит птица, так что надеялись рано поутру прибыть к горе Евейской. Но когда рассвело, они снова оказались на том же месте при береге острова Пароса и корабль их стоял недвижим, как будто бы удержаемый якорем или же вращенный назад какую-нибудь рыбою реморою. На всех напал страх, и все спрашивали друг друга, не согрешил ли кто и чей грех удерживает их, так что корабль не может даже двинуться с места. Тогда охотник, взявший руку преподобный познав грех свой, вышел из корабля и тайно от товарищей своих пошел ко храму. Приблизившись к мощам преподобной, он приложил святую руку ее к суставу на свое место и, немного помолившись, возвратился к товарищам. Когда он вошел на корабль, последний тот час двинулся с своего места и поплыл без всякого препятствия, и все обрадовались. Когда же корабль быстро плыл и был уже близко к Евее, охотник тот начал рассказывать товарищам своим, что с ним случилось. О том, как прошлым летом он обрел преподобную Феоктисту, а нынешним летом принес ей божественные дары, и как по смерти святой взял руку ее, и по этой причине они всю ночь были удерживаемы. Те, выслушав обо всем случившемся, пришли в умиление, но на охотника стали сильно роптать и гневаться, что он не сказал им об этом тогда, когда они были еще на острове том, дабы, говорили они, и мы могли сподобиться благословения угодницы Божьей. Повернув назад корабль, они с большой поспешностью опять поплыли в парус и достигнув острова, все вместе пошли к храму. Со страхом войдя в него, они подошли к тому месту, где положено было честное тело преподобной. Место они нашли, а тело не нашли. Видели только отпечаток лежавшего на земле тела, так как ясно изобразились следы, где лежала голова и где ноги. Все они очень удивились и недоумевали, куда скрылось преподобное. Некоторые из них говорили, что она воскресла, другие же говорили, что не воскресла она прежде всеобщего воскресения, но руками ангелов принесена куда-нибудь на другое место и погребена, как некогда святая мученица Екатерина. Впрочем, они разошлись по всему острову искать, не найдут ли ее или живую воскресшую, или же мертвую, перенесенную на другое место. Будучи простецами и неведущими, они хотели постигнуть тайны Божьи которые никому не ведомы. Тщательно везде поискав ее и не найдя, они воротились в храм и соумилением лапзали место, на котором лежало тело преподобной. Помолившись, они возвратились назад, домой, и поведали людям все о преподобной Феоктисте. И все удивились и прославили Бога, дивного во святых своих, Ему же слава вовеки. Аминь.